«И как? Церемония прошла успешно?» «Мы разрешили использовать рабочее время двух ингибиторов. Возможно, у кое-кого останутся смутные воспоминания, но гильдия большая, всех не закроешь. Ни братьев, ни сестер, ни любящих родителей. Только братство воров», — с печалью в голосе промолвил Людзе. «Он, тем не менее, был хорошим вором. Не сомневаюсь. Сколько ему лет?» судя по всему шестнадцать или семнадцать значит учить уже поздно старшие монахи переглянулись мы и не можем ничему научить его сказал наставник послушников он людзе предостерегающе вскинул тощую руку позволь догадаться он уже все знает он ведет себя так как будто ему рассказывают то что он уже знал но на секунду забыл добавил ринпу быстро начинает скучать излиться словно переносится в другое место, если хочешь знать мое мнение. Людзе почесал грязную бороду. «Таинственный мальчик», — пробормотал он, — «одаренный от природы». «И мы спьяшиваем себя, хочу пипи, хочу пипи, кака, почему сейчас? Почему именно в это время?» — встрял настоятель, покусывая ногу игрушечного яка. «Но разве не сказано, для всего есть время и место?» — спросил Людзе. Как бы то ни было, о просветлейшие, вы занимаетесь обучением послушников в течение многих веков, а я всего лишь метельщик. Он отсутствующий протянул руку и ловко поймал яко выпавшего из неловких ручонок настоятеля. «Людзе!» — покачал головой наставник послушников. «Если быть кратким, тебя мы тоже так и не смогли ничему научить, помнишь?» «Но потом я нашел свой путь», — ответил Людзе. «Ты будешь учить его?» — спросил настоятель. Мальчик должен -бр -бр найти себя». «А разве не написано?» «Увы, у меня всего одна пара рук», — загадочно молвил Людзе. Ринпо посмотрел на наставника послушников. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Лично я ни разу не встречал изречений, которые ты постоянно цитируешь». Людзе по-прежнему с задумчивым видом, словно мысли его были заняты совсем другим, сказал, «Это может быть только здесь и сейчас. Ибо сказано, если уж пришло, открывай ворота рин Ринпо на секунду задумался, и вдруг его осенило счастье. С довольным видом произнес он, недаром говорят, счастье привалило. Людзе печально покачал головой, а звук... «От хлопка одной ладони — это хл», — сказал он. «Хорошо, ваше просветлейшество. Я помогу ему найти путь. Что-нибудь еще? О, просветлейшие!» Тик. Лопсанг встал, когда Людзе вернулся в приемную, но сделал это неохотно, словно стеснялся проявить к нему уважение. «Ладно», — сказал Людзе, проходя мимо него, «слушай правила». «Во-первых...» Ты не будешь называть меня учителем, а я не стану обзывать тебя всякими насекомыми. А обучать тебя не входит в мои обязанности, поэтому будешь учиться сам. Ибо написано «нафига оно мне все надо?» «Делай, что я говорю, и мы прекрасно поладим. Понятно?» «Что? Ты хочешь сделать меня своим учеником?» — спросил Лоб Санг, едва поспевая за метельщиком. «Нет, в моем возрасте ученик мне не нужен». Но ты будешь поступать так, чтобы мы с наибольшей пользой для нас обоих использовали ситуацию, понял? И ты научишь меня всему? Ну, насчет всего не знаю. Например, я плохо разбираюсь в судебной минералогии. Но я научу тебя всему, что знаю и что полезно будет узнать тебе. И когда? Ну, уже поздно. Завтра, на рассвете? Нет, перед рассветом я тебя разбужу. Тик. На некотором расстоянии от Академии Мадам Фрукт на эзотерической улице располагались клубы для настоящих джентльменов. Было бы чересчур цинично сказать, что термин «настоящий джентльмен» просто определял человека, способного заплатить ежегодный членский взнос в 500 долларов. Потому что, кроме того, потенциальный член клуба должен был получить рекомендации большого числа других джентльменов, способных заплатить аналогичный взнос. И им не слишком нравилось находиться в обществе дам. Нет, конечно, они не были джентльменами особого рода. У них были свои, гораздо богаче, обставленные клубы в другой части города, в которых, как правило, было гораздо веселее, и где вообще происходило много всякого. О, нет, наши джентльмены принадлежали к классу, представители которого с самого раннего возраста подвергались всяческим издевательствам со стороны разного рода дам. Их жизнями управляли няни, гувернантки, экономки, матери и жены, и примерно через 4-5 десятилетий такой жизни средний слабохарактерный джентльмен не выдерживал и как можно вежливее удалялся в один из таких клубов, где спокойно мог подремать днем в удобном кожаном кресле, расстегнув верхнюю пуговицу на брюках. Одной из причин этого была клубная еда – В своем клубе джентльмен мог найти еду, к которой привык еще в школе, а в частности пятнистого, дика в просторечии пудинг с изюмом, джемовый роли-поли, то бишь рулет, и самое любимое блюдо всех времен – кремовую обжраловку, торт с заварным кремом. Ну, а витамины – это все бабские забавы. Самым избранным из этих клубов был клуб «Фиглис», и отличался он вот чем – Сьюзан не пришлось даже становиться невидимой, поскольку она точно знала, что члены клуба все равно не заметят ее, а если и заметят, то не поверят в ее существование. Женщин в клуб не пускали, за исключением правила 34Б, в соответствии с которым члены семьи женского пола или порядочные замужние женщины старше 30, пусть и нехотя, но все же могли быть приглашены на чай в зеленую гостиную от 3 часов 15 минут до 4 часов 30 минут пополудни при условии обязательного присутствия одного из постоянных сотрудников клуба. Правило действовало так долго, что многие члены Фиглис начали переносить его в реальную жизнь. Женщинам вообще разрешалось существовать лишь в течение 75 минут в день, а следовательно все женщины, которые попадались им на глаза в другое время, были плодом их воображения. В отношении с Юзан, облачённой в строгое черное платье школьной учительницы и в туфлях на пуговицах, у которых словно вырастали каблуки, когда она становилась внучкой смерти, данное утверждение вполне могло соответствовать действительности. Стук каблуков по мраморному полу эхом разносился по коридору, когда она решительным шагом шла к библиотеке. Для неё до сих пор оставалось загадкой почему смерть решил использовать для встречи именно этот клуб конечно смерть обладал многими качествами настоящего джентльмена владел домом в сельской местности правда очень далекой и темной, был крайне пунктуален вежливо относился ко всем с кем ему доводилось встречаться а рано или поздно встретиться с ним предстояло всем хорошо пусть и несколько мрачновато одевался, И был настолько хорошим всадником, что даже вошел в легенды. Не соответствовал идеалу лишь тот факт, что он был еще и мрачным жнецом. Почти все кресла в библиотеке были заняты отобедавшими членами клуба, которые счастливо посапывали, закрыв лица номерами ангхморпорской правды. Сьюзан огляделась и, наконец, отыскала газету, из-под которой виднелись пола черного балахона и две костистые ноги. К спинке кресла. Была прислонена коса. Она приподняла газету. — Добрый день, — сказал смерть. — Ты уже отобедала? Сегодня подают рулет. — Почему ты так ведешь себя, дедушка? Ты же никогда не спишь. — Это меня успокаивает. — С тобой все в порядке? — Было бы все в порядке, пока не появилась крыса. — По службе продвигаешься? — Знаешь, я очень за тебя переживаю. — Спасибо, — коротко ответила Сьюзан. — Итак, почему ты... — Неужели нельзя просто поболтать, хоть чуток? Сьюзан вздохнула. Она догадывалась, что стоит за всем этим, и догадка эта была безрадостной, очень грустной и одинокой. И гласила она примерно следующее. — У них двоих никого нет, кроме них самих. — Вот... От этой догадки впору было разрыдаться в платочек, но она целиком и полностью соответствовала действительности. Да, у смерти был слуга по имени Альберт, и, конечно, рядом всегда находился смерть-крыс, если это можно назвать обществом. Что же касалось Сьюзен, она была частично бессмертной, и этим сказано все. Она видела то, что действительно существовало что значительно сложнее, чем видеть то, чего не существует. Это каждый дурак может. Могла по собственному желанию останавливать и запускать время. Правила, которые применялись ко всем, например, сила тяготения, применялись к Сьюзен, только если она сама разрешала им это.